Глава 3. Типы личности, склонных к самосаботажу. Самосаботаж может затрагивать различные типы личностей, и понимание этих типов поможет нам лучше осознать и преодолеть преграды на пути к нашему успеху и счастью. Определим основные типы личностей, склонных к самосаботажу, и проанализируем их поведение и особенности. 1. Самокритики. Постоянно критикуют себя и свои действия. Люди с таким типом личности смотрят на свои ошибки и неудачи, как на нечто непростительное и не умеют простить себя за прошлые неудачи. Вместо того, чтобы извлечь уроки из своего опыта, они зацикливаются на своих недостатках и винят себя во всех своих неудачах. К примеру, участник собрания, который делает ошибку в презентации, Начинает обвинять себя в некомпетентности и считает, что его карьера обречена на провал. Он даже не пытается исправить свою ошибку и не замечает, что презентация в остальном была успешной. Его самокритика мешает ему учиться на своих ошибках и расти как профессионалу. Второй. Идеалисты. Ставят перед собой слишком высокие стандарты и стремятся к идеальности. Они не признают мелких прогрессов и не будут удовлетворены, пока не достигнут безупречности во всем, что делают. Это заставляет их откладывать начало новых проектов, так как они боятся, что не смогут дотянуться до своих собственных стандартов. Идеалист, который хочет начать свой блог, продумывает его содержание и дизайн месяцами, стремясь к совершенству. Когда, наконец, блок запускается, он все еще ощущает, что мог бы сделать лучше, и откладывает написание новых постов. Его желание идеальности сталкивается с реальностью, что приводит к прокрастинации и недовольству. Третий. Деструктивные личности. Не склонны заботиться о себе и своем здоровье. Они могут сознательно или бессознательно вовлекаться во вредные привычки, такие как склонность к неправильному питанию и употреблению вредных веществ, несоблюдение режима труда и отдыха, переедание. Это может быть попыткой скрыть свои эмоциональные проблемы или просто недостатком заботы о себе. Деструктивный человек, который сталкивается с трудностями в отношениях, может утешаться ненужным перекусом или употреблять алкоголь, чтобы справиться с эмоциональной болью. Эти действия могут временно снять стресс, но в долгосрочной перспективе они только усугубляют проблемы и приводят к ухудшению здоровья. Друзья, помните, что каждый из нас может иметь элементы этих типов личностей, но это не значит, что мы опричены на самосаботаж. Признавая и осознавая свои недостатки и поведенческие паттерны, мы можем приступить к работе над собой и преодолеть самосаботаж.